«Слишком в них много славянской или монгольской крови. Чистокровный еврей, как я, всегда выбьется». Сэр Лоренс и Майкл переглянулись, словно хотели сказать, какой славный. «Я рос бедным мальчиком в скверной трущобе», продолжал мистер Монтрос, перехватив их взгляд. «А теперь я... да, миллионер».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 Иначе ему не зачем было бы с ней советоваться и того четверо, а сэр Тимоти дело верное, владельца трущобных домов, его Бет Нуах, объект ненависти. Не хватает еще троих. Епископа всегда можно подыскать, только вот забыл, какой из них сейчас в моде. Известный врач нам непременно нужен, и хорошо бы какого-нибудь банкира, а, впрочем.